Гарольд Лэмп. Кир Великий. Первый монарх. Перевод с английского Игоревского. Москва. Завод Центр полиграф 2005 год. Предисловие. Кир, или в английском варианте Сайрус, очень привычное имя для жителей Америки. Во времена наших дедов оно, возможно, было самым распространенным мужским именем, хотя пришло к нам от почти неизвестного царя Востока, жившего на заре истории. Тем не менее, это имя окружают знакомые образы и понятия. Надпись на стене, незыблемые законы Мидии и Персии, мудрые маги Востока. Общеизвестными стали и другие детали времени Кира. Богатство Креза, Дельфийский оракул и сомнительная Вавилонская башня. Во всем этом нет ничего загадочного, поскольку наши предки часто читали Ветхий Завет, а малоизвестному Киру, провозглашенному царем Медиан и Персов, отведено на этих страницах весьма заметное место. Так в начале книги Ездры написано. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему, Дом в Иерусалиме, что в Иудее. Слова все царства земли кажутся преувеличением. Однако в начале другой части Ветхого Завета, книги Есфирь, рассказ об этих землях продолжается. И было в дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 120 семью областями от Индии и до Эфиопии. На этот раз древние пророки рассказывают правду об известном им человеке, жившем в том мире, который они понимали, мире, простиравшемся от Инда до верховья Нила. Но из всех загадок древней истории этот человек Кир остается, возможно, самой непостижимой загадкой. Тайна неизвестного народа хеттов в конце концов была раскрыта, а исчезнувшая минойская цивилизация приобрела тот вид, в котором она существовала на берегах Великого Средиземного моря. Что произошло после Кира Ахименида со всеми подробностями изложено в летописях, но там ничего не говорится о нем самом. Он появляется ниоткуда, хотя после себя оставляет первое упорядоченное государство, охватывающее весь мир. С собой он приносит новую идею, если не идеал, и каким-то образом поворачивает течение истории, чтобы положить конец древнему миру халдейского ура, фараонов, ашура и вавилона. Почему и как он это сделал, каков был его замысел, какими средствами он располагал и кто ему помог их использовать, и прежде всего, каким человеком он был в действительности. Опираясь на исторические факты, мы не можем ответить на эти вопросы, но все-таки ответы должны быть даны. И найти их мы можем лишь одним способом. Мы можем вернуться назад и исследовать его время, не обращая внимания при поисках на все, что произошло с тех пор. Нам следует искать лишь то, что существовало тогда. От покрывал на кроватях до стульчиков и слоновой кости и асфальта, скрепляющего каменные ступени, ведущие к известниковым жертвенникам и хранителям вечного огня. От этих жертвенников мы можем отправиться туда, где разводили чистокровных жеребцов, и к входу во владения, окруженные не стенами, а горами. При этом мы представим себе, что бродим по небольшому имению Кира ищем других его обитателей. Это будет происходить в начале VI века до нашей эры когда фараоном Саисского Египта был Нехо, чьи колесницы за семь лет до этого у Кархимиша были обращены в беспорядочное бегство Новохудоносором, царем земель, царем Вавилона. Перед этим в Иудее у Армагеддона Иосая проиграл сражение тому же фараону. И теперь новоходоноссор возвращался в Вавилонию, ведя с собой пленного царя Иудейского его народ. На востоке, в горах, правил медянин Кеаксар. Далеко стояли горы от войн, бушевавших на обширных равнинах, одних обращавших в бегство, других уводивших в плен от родного очага. В тех далеких горах родился Кир Ахименит».